Успокаивая переволновавшуюся девочку, Ульяна добавила к отмеченным ранее качествам ещё и сообразительность. Начинающая грамотейка вполне сознательно чуточку припоздала, не без оснований рассчитывая на определённую снисходительность. Зато теперь им ничто не мешало заехать на телеграф и отправить ну очень важную депешу. Представив, сколько ещё посланий нарисует скучающий по родительнице ребёнок, девушка с трудом удержалась от ехидной улыбочки. Знаешь, наверное, тебе стоит почаще писать матушке. Она очень переживает, как ты проводишь каникулы. Чудное видение Софьи Михайловны в обнимку с мешком телеграмм едва не помешало ей обнять подозрительно зашмыгавшую носиком сестрёнку. Ну всё, хватит разводить сырость. Умываемся, переодеваемся и выезжаем в поместье к бабушке. Бегом. Всего четверть часа и кузины наконец-то покинули свой вагон. Честно говоря, если бы Саша не знала, что они в другом месте. Всё те же высоченные штабеля ящиков и бочек, знакомые холмы из плотно набитых мешков, длинные стены из коробок и знакомые мурашки по спине. от гулкой темноты и чьих-то далёких голосов. Впрочем, одно отличие всё же нашлось. Сюда юная хозяйка, вместо пыльного фаэтона со извозчиком на облучке, перед вагоном стоял и урчал мотором большой чёрный мобиль. Надо сказать, что юнная дворянка Волошина-Таманова не без основательно считала себя большим специалистом по автомобилям, ведь у её семьи уже давно был свой самоходный экипаж. Она даже не могла вот так сразу вспомнить и сосчитать, сколько раз её возили на семейной Волге. Пять? Да нет, скорее уже все 10 раз. Так что Александра спокойно уселась на указанное место, быстро огляделась и вдруг от чего-то обиделась за свой, ну ладно, за папин мамин автомобиль. Пусть тот явно уступал этому, зато был их собственный. Ой, смотри, Оля, это такой замок, как мы видели на фотокарточке, да? Стоило лимузину немного проехаться под лениво моросящим дождём, как все обиды девочки оказались забыты, ведь прямо перед ней проплывал самый настоящий средневековый замок. Мощной громадины с шестью многогранных башен с зубчиками на самом верху, прямоугольный центральный донжон с узкими окошками-бойницами, чья остроконечная крыша чуть ли не касалась близких туч. и длинная череда груженных мешками телег у подножия серого исполина. «Нет, солнышко, это просто очень большое зернохранилище. Отсюда не видно, но за ним еще должны быть мельница, макаронная фабрика и хлебный заводик, а где-то в той стороне холодильный комбинат и что-то там еще. По правде говоря, я в это никогда особо и не вникала». Поправив чуть съехавшую на бок шляпку, задумавшаяся о чем-то Ульяна выдала что-то совсем уж непонятное. Геннадий этих хранилищ уже штук десять отстроил, или больше. Он пока в каждом крупном городе по элеватору не воткнет, точно не успокоится. Хотя, наверное, тогда в уездных городах строить начнет. Подождав минутку, Саша осторожно подергала сестренку за рукав. — Почему он такой серый? Так из бетона же. А вообще ты -то права, только тоску навевает. Вновь выждав несколько минут, Александра понятново вздохнула и отвернулась, как кошку. Взрослые ужасно не любят, когда вмешиваются в их непонятные и ужасно скучные разговоры, или вот как сейчас, отвлекают от мыслей. Впрочем, ей было чем себя занять. Дорога плавно повернула, позволяя юной пассажирке рассмотреть серый замок с другой стороны. И сразу же выяснилось, что башни у него были сдвоенными, что, впрочем, делало его только красивее. Причём со стороны города их уже до половины окрасили в цвет благородного тёмно-красного гранита. А машина всё ехала и ехала мимо ещё нескольких маленьких замков и новых верениц пустых и гружённых подводов, обгоняя время от времени редкие экипажи с нахохлившимися извозчиками. Плескаясь лужами на полесаднике вросших в землю приземистых домиков, обогнав небольшой караван телег спешащих в сёла за зерном нового урожая, лимузин ощутимо на달, отчего пейзажи за окном начали сливаться в одну пёстро-зелёную ленту. Диван в салоне был удивительно удобен, а Волга катила столь плавно и легко, что Сашенька против желания задремала. Ну, то есть как-то так длинно моргнуло, что раз — и перед глазами уже крыльцо незнакомого поместья, по ступенькам которого спускается Громер Татьяна Львовна. Громер, бабушка, французский. — Наше солнышко приехало! Ой, а вытянулось-то как! А как исхудало! Расцелованная в обе щечки девочка поймала себя на том, что глупо улыбается. Любовь бабушки ощущалась чем-то теплым и приятным, укутывающим ее с ног до головы. Слабо удивившись в виду школьного чемоданчика, который опять куда-то нес уже немного знакомый мужчина, гостья проследовала в поместье, вежливо отнекиваясь от предложения немного отдохнуть с дороги или там перекусить, чем Бог послал, пока готовят нормальный обед. Надо сказать, что последнее, учитывая недавнее «похудела как», прозвучало довольно-таки угрожающе. Там «Да и так почти сутки бакат леживали. Куда ещё отдыхать? Стоя на пороге своей комнаты, старшая из сестёр демонстративно прижала руки к тому самому месту, которое особенно утомилось от постоянного на нём сидения. Ульянка, негодница этакая. Легонько хлопнув бумажным веером по ладоням взрослой девицы, позволяющей себе такие неприличные жесты, Вдовствующая помещица Лыкова одним только взглядом указала названной внучке на ее неподобающее поведение. — Зато не вруша. — Так. Молчу, — Молчу-молчу. Противореча самой себе, страдалица с пролежнями на попе плюхнулась на большую кровать с толстой пуховой периной и разметала в стороны пирамидку из трех белоснежных подушек. Комната Сашеньки располагалась чуть дальше. — Да. просторная, с большим окошком и небольшой кроваткой, от чего-то напоминающей уютное гнёздышко. Она нравится? Да, очень. Зацепившись взглядом за цветочные горшочки на широком подоконнике, девочка подошла поближе и восхищённо вздохнула, разглядев бутончики удивительной красоты, насыщенно фиолетовые с золотистыми крапинками, словно ясная звёздная ночь. У меня на заднем дворе разбита небольшая оранжерея. Там таких цветочков много. Обед через час, так что, если хочешь, к сожалению, близкому знакомству с цветочным царством помешал пруд с зеркальными карпами, лениво плавающими возле обманчиво близкого дна. А ещё служанка Дуня, коварно подсунувшая миску с кукурузным зерном, После увлекательной кормежки рыбок Сашеньке вдруг захотелось пройтись по прибрежному песочку голыми ногами. Потом она заметила в удивительно прозрачной воде розовый камушек в виде сердечка, затем ракушку, зато как она потом накинулась на суп и любимое прежде овощное рагу, стал у нас на десерт, ухватив свежую выпечку, Ульяна запустила зубки в румяный бачок. С крыжовником? Нет, не хочу. Яблоко? О, с ревеньем. Солнышко, твои любимые. А с вишней есть? Пододвинув широкое блюдо поближе к внучкам, Татьяна Львовна ностальгически вздохнула. Александра в нежном возрасте тоже обожал выпечку с ревеньем. Дальнейшая беседа как-то увяла. Слегка ошеловев от неожиданно вкусной трапезы, Сашенька вернулась к себе и забралась с ногами в пухлое кресло. собираясь совсем немножко отдохнуть, а потом всё-таки добраться до оранжереи. Полюбовавшейся стоящими на подоконнике горшочками с петуниями и сурфиниями, бабушка охотно подсказала ей названия цветов. Девочка скользнула взглядом с живых соцветий на одну из картин, белящую пышным букетом нарисованных ромашек. Впрочем, масляная живопись довольно быстро проиграла большой акварели на морскую тематику. Разглядывая закатные волны и белое пятнышко далекого парусника, юная блондиночка зажмурилась и представила себя одной из птичек, реющих над безбрежной равниной Черного моря. Или это Средиземное? Задумавшись и припомнив, куда обычно ездят на лечение мама и папа, она решила остановиться именно на Средиземном море. — Не спишь? — не спишь? Ульяна быстро пересекла комнату, наклонилась поближе и с заговорщицкой улыбкой прошептала. — Пошли в пруду купаться. Я тебя поучу плавать и нырять. Потом замки из песка будем делать. Загоревшаяся столь богатой идеей, Саша почти сразу же и потухла, застеснявшись. — Голенькими. — Зачем? А у меня купального костюма нету. — Не говори ерунды. Конечно же, он у тебя есть. — Голенькими. Покинув кресло, Ульяна подошла к одной из стенок и легонько надавила, откатывая в сторону дверь скрытого гардероба. Вот и вот. Давай, переодевайся и жди меня на крылечке. Наверное, впервые в жизни Александра училась чему-то новому с таким большим и неподдельным удовольствием. Ногами бултыхала, с надувным утёнком в обнимку плавала, руками плескала и у самого бережка ныряла. и сочные замки-кулички строила зеркальных карпов с счастливыми визгами, писками, кантузела. А, нет, последняя вышла как-то само. В любом случае, после обеденной водной процедуры определённо удались, и обратно кузины возвращались изрядно усталые, немного чумазые и безмерно довольные. Чурья первая в душ. Из чувства противоречия, увязавшись за сестренкой, девочка застыла на пороге купальни, узрев в глубине помещения настоящего бронзового монстра, не без успеха притворявшегося обычной ванной. Прямо совсем-совсем обычной, просто на пять-шесть купальщиц разом. — Ух ты! Обернувшись на невольный возглас, девушка, понимающая, улыбнулась. — Успеешь еще в ней поплескаться, а пока кыш. в своей очереди долго ждать не пришлось. Но вот покинуть купальню так же быстро у Сашеньки не получилось. Приятно усталые руки и ноги как-то не располагали к торопливости. Если бы служанка не помогла с волосами, она вообще бы опоздала к ужину, а так почти успела. Так быстро закончили разговор, что я не успела распросить Сашу. Вы же мне рассказывали, что устроили из этой фрау Марии своеобразный подарок на свадьбу Долгэным, а в газетах пишут про целую компанию, которая займётся морским кладоискательством. Что, Григорию Дмитриевичу мало одного корабля, и он решил поставить дело на широкую ногу?